Исчезающая луна больше никак не влияла на приливы и отливы. Океан казался жутко тихим в отсутствии змея. «Уф, еще немного и нас бы слопали». Локи глубоко вздохнул и прислонился спиной к скале. Ангербода же словно оцепенела, пораженная встречей с сыновьями до глубины души. Ее проклятое сердце болело, и сколько бы она ни вытирала слезы, беззвучно бегущие по лицу, они всё равно продолжали течь. «Ты действительно так считаешь?» — продолжил мужчина. «То, о чём ты им сказала? Что не имеет смысла винить меня за всё?» «Да», — сказала она, всё ещё глядя в ту сторону, куда ушли сыновья. Локи открыл было рот, потом передумал и закрыл, но через некоторое время всё же решил сменить тему. «Ну что ж, поскольку ты только что освободила меня от трёхлетней пытки, «Что там было насчёт того, что мне нужно в обмен на это отправиться к Хель? Мне казалось, ты говорила, что уже виделась с ней». Колдунья почти забыла об этом после неожиданного воссоединения с Фенрером и Юрмонгандом и резко повернулась к нему. «Да, я была у неё, и она больше не желает меня видеть. Я пыталась вернуться, но дочь просто не впускает меня в своё царство». Настойчиво проговорила она, вспомнив о важности этого дела. «Но ты...» Думаю, она бы выслушала тебя, если бы ты смог туда добраться. «Мне нужно, чтобы ты ей кое-что передал». «Если я смогу туда добраться», — эхом отозвался Локи, ошеломлённый. «Ладно, конечно. Что я должен ей сказать?» Ангербода положила руки на его худые плечи и посмотрела прямо в глаза. «Скажи, Хель, чтобы она пришла ко мне. Передай, что я смогу спасти ее. Заставь поверить тебе. От этого зависит ее жизнь. Поклянись, что найдешь к ней дорогу и убедишь ее. Клянусь. Поклянись своей жизнью и ее тоже». «Да клянусь я, клянусь! Я все сделаю!» Мужчина покошачьи склонил голову на бок. «Ангербода, ты исчезаешь!» Ведьма опустила взгляд на свои руки. Они таяли, хотя она этого не хотела. «Мне пора уходить», — сказала она, стиснув зубы. «Или я не смогу вернуться в свое тело. Пути, которыми я путешествую, рушатся». Ее ладони стали погружаться в плечи бывшего мужа, и она отдернула их. «Игдрасель трепещет. Миры больше не отделены друг от друга». Их границы начинают размываться, и я боюсь, что скоро ничто не сможет оградить живых от мёртвых. Но, по крайней мере, тебе будет легче добраться до Хель. Локи кивнул, но всё ещё выглядел обеспокоенным. Бода! Колдунья почувствовала, как земля под ней качнулась. Последним, что она увидела, были руки Локи, тянущиеся к ней, чтобы подхватить. Женщина закрыла глаза и приготовилась к удару, а когда снова их открыла то уже снова лежала в своей кровати, и по щекам ее текли слезы. Она была измучена, охвачена паникой, дрожала, замерзла и в полном одиночестве. Ангербоду охватило облегчение, когда она увидела Скади, стоящую в дверях и наблюдающую за небом. Позади нее на поляне сидела волчица, и ее массивная мохнатая голова тоже была запрокинута вверх. Ведьма подошла к подруге, которая вздрогнула при ее приближении, но затем обняла за плечи. Обе женщины не отрывали взгляда от умирающих солнца и луны. Голос охотницы дрожал, когда она прошептала. «Ты сделала это. Мне пора». «Я знаю», — прошептала в ответ Ангербода, прижимаясь к ней еще ближе. «Знаю». Следующие несколько часов Скади провела, собирая то немногое, что собиралась взять с собой в Утгарт. Тем временем колдунья изо всех сил старалась приготовить как можно больше своего зелья для утоления голода из немногих оставшихся у нее запасов. Она, как обычно, сложила крошечные глиняные горшочки в большой деревянный ящик и обложила их шерстью, а Скади перенесла все, что поместилось в сани. «Вот и все», — печально проговорила Ангербода, что я смогла сделать для Йотунхейма. «Ты сделала более чем достаточно», — сказала Скади, застёгивая последний ремень. «И наш народ будет благодарен за это». Она достала из кармана нож с рукояткой из оленьего рога, который колдунья обычно носила на поясе, и чехол от него. «Ты оставила это на столе, когда переодевалась, так что я заточила его для тебя после того, как закончила со своим мечом». «Спасибо». Ангербода развязала пояс, чтобы продеть его в петлю ножем. Затем она перевела взгляд на меч у бедра подруги и поинтересовалась. «Он принадлежал твоему отцу?» Скади торжественно кивнула. «И никому другому». Снег и ветер, изводивший их в течение последних трех лет, прекратились, и воздух потеплел. Было по-прежнему ужасно холодно, Но теперь вне пещеры можно было находиться дольше, чем в течение нескольких вдохов, прежде чем стоять снаружи, становилось невыносимо. Но так же, как и на той скале у моря, мир вдруг казался пугающе замершим, безмолвным, ожидающим, как натянутая тетива лука. И с нее вот-вот была готова сорваться стрела. «Куда подевалась твоя волчица?» — спросила Скади, оглядываясь вокруг — И в тот самый момент та выступила из-за деревьев. Но не одна. Рядом с ней показалась фигура, что, казалось, мерцала, то исчезая, то появляясь обратно, так же, как Ангербода, когда оставила Локи на утёсе. Ведьма узнала в пришельце Бальдра. Его светлые волосы светились даже в слабом свете умирающего солнца. И напряглась при виде его. Но затем её взгляд переместился на женщину, перекинутую через спину волчицы, чье лицо было скрыто ниспадающими волнами густых черных волос. «Я услышала, как они бродили по лесу», — произнесла волчица. Бальдр посмотрел сначала на скаде, открывшую в изумлении рот, а потом его взгляд упал на колдунью. Он сделал шаг к ней, умоляюще раскинув руки, и воскликнул. «Слава всем богам! Мы отыскали тебя!» Женщина на спине волка застонала. Бальдо озабоченно нахмурился, его глаза метнулись к ней, а затем снова к Ангербоде. Затем он поднял руки ладонями вверх, в жесть отчаяния, и сказал. «Пожалуйста, ты должна ей помочь!» «Что?» — произнесла ведьма в тот же самый миг, как женщина подняла голову и всхлипнула. «Матушка!» Ангербода замерла. «Хель!» Скади бросилась к волчице и в считанные секунды сняла гостью с её спины. Та не могла самостоятельно стоять и оперлась на великаншу, чтобы не упасть. Колдунья чуть не расплакалась от облегчения. Локи смог убедить её. «Рада тебя видеть, Кроха», — пробормотала охотница со слезами на глазах. «Хотела бы я сказать то же самое», — слабым голосом ответила Хель. Скади повернулась к Бальдру. «Что ты с ней сделал?» Ничего, лишь пытался помочь. Я как будто нахожусь здесь, а потом, словно исчезаю, ответил Бальдер, протягивая дрожащие руки. Время от времени я мог поддерживать ее и помогать идти, но затем она просто падала и... Он сжал кулаки. Я ничего не мог с этим поделать. Мы бы все еще были там в снегу, если бы твой волк не нашел нас. Ангербода посмотрела на дочь. Ты больше не можешь ходить? «Мои ноги окончательно подвели меня», — пробормотала хели сбегая её взгляда. «Но раньше», — возразила колдунья, — «когда мы виделись в последний раз, ты выглядела прекрасно». «То было раньше», — ровным голосом ответила женщина. «Когда я властвовала над царством мёртвых, там мёртвые ноги маленькой девочки держали её и не нуждались в целебных мазях матери». Но теперь, когда они сгнили до костей... «Ты больше не властна в своем царстве?» — спросила Скади, но Ангербода уже знала ответ. Зеленые глаза Хель наконец обратились к матери. «Хельхейм пуст. Я отдала мертвецов отцу. Они все плывут, чтобы присоединиться к моим братьям и великанам в битве против богов. У меня больше нет власти ни над кем». «И это объясняет то, что со мной происходит» добавил Бальдер, снова демонстрируя руки. «Я как будто становлюсь все более и более материальным, вновь живым, и остальные умершие тоже», — он сглотнул. «Мой брат Хьот отправился на битву, а я, я даже не знаю, на чьей он выступит в стороне. Но как мертвые могут вернуться к жизни? Все это не имеет никакого смысла». «Конечно, в этом есть смысл», — сказала колдунья и повторила им то, что уже говорила Локи. «Теперь, когда Игдрасель более не является осью мироздания, ничто не отделяет мир мертвых от мира живых. Именно поэтому мертвецы и смогли уплыть из царства Хель». Скади осознала первой. «Так значит, девять миров перемешались между собой из-за того, что естественный порядок во вселенной нарушен и пребывает в полном хаосе?» «И теперь все, кто когда-либо умер бесславной смертью, сражаются на стороне великанов?» «Замечательно!» Хель протянула руку и откинула волосы с лица. И Ангербоду поразил невероятно болезненный вид дочери. Лицо ее выглядело изможденным, глаза запали, а под ними залегли глубокие темные тени. Дыхание вырывалось короткими судорожными вздохами. «Ей нужен отдых!» Нервно произнес Бальдер, и колдунья только сейчас обратила внимание, что его жены Нанны, той, которая была так опечалена смертью мужа, что умерла от горя и была возложена на погребальный костер вместе с ним, не было с сопровождающим ее дочь не мертвым а «Она его получит», ответила ее мать. «Я позабочусь о ней». Хель пробормотала что-то неразборчивое, но позволила Скади отнести себя в пещеру и уложить на кровать. Бальдер последовал за ними и, оказавшись внутри, уселся у постели. Ангербода позвала Скади, выводя подругу наружу. Мне пора идти. Женщина знала, что та права. Она протянула руку и погладила возлюбленную по щеке, но замерла, когда увидела через ее плечо, что волчица сидит рядом с санями. Твои олени, кажется, разбежались, произнесла волчица. Полагаю, ты не возражаешь, если на их месте окажется старый седой пёс. «Ты хочешь пойти со Скади? – спросила Ангербода, но в тот же миг обнаружила, что не удивлена. Даже если её щит оказался бы достаточно силён, чтобы защитить и древнюю подругу, та была слишком стара и уже давно устала от своего вечного существования. «Кажется, это именно то, что мне следует сделать», — ответила волчица. «Погибнуть в битве — славная участь». «Уж куда лучше, чем сгореть заживо!» Колдунья не смогла с ней не согласиться. «Тогда, полагаю, нам стоит попрощаться, мой старый друг!» Прошептала она, и волчица лизнула ее в лицо. а Затем позволила Скади впрячь ее в сани старой упряжью, которую Ангербода смастерила для тележки, уже давно занесенной снегом. А потом охотница повернулась к ведьме. Слезы навернулись на глазах Ангербода еще до того, как подруга обняла ее, и они отчаянно прижались друг к другу. «Пожалуйста, не уходи!» — просьба колдуньи прозвучала почти как всхлип, а плечо Скади намокло от влаги. «Я сумею защитить тебя! Я буду защищать тебя! Просто останься со мной!» «Я не могу!» — ответила Йотунша хриплым от волнения голосом. «Мертвецы станут плечом к плечу с великанами!» «Разве ты не понимаешь, что это значит? Я увижу своего отца на поле боя, и он будет мной гордиться». «Он и так гордился тобой», — возразила ведьма. «Кто бы не гордился такой дочерью?» Охотница положила ладонь на щеку подруги. «Даже если ты сможешь защитить меня от огня, это ведь будет ценой твоей собственной жизни, да?» Ангербода в какой-то момент, сама того не сознавая, Приняла мысль о том, что сама погибнет. Ей никогда не приходило в голову укрывать заклинанием еще и себя. Ее щит предназначался только для дочери. «Если так», — продолжила Скади, — «то как бы я осталась здесь, с Хель, под твоей защитой? Неужели ты думаешь, что я бы смогла просто стоять и смотреть, как ты жертвуешь собой ради меня?» Она покачала головой. «Нет, никогда». Это веский аргумент. Не смогла не признать колдунья. Охотница наклонилась и пробормотала. «Так что если есть жизнь после этой, то именно там мы и встретимся снова». «А если нет?» — выдавилась себя Ангербода. «Что если я не смогу умереть?» «Тогда на этом всё», — прошептала Скади и поцеловала её в последний раз. Ведьма цеплялась за возлюбленную, пока та не повернулась, чтобы уйти. Рука ее выскользнула из руки ангербоды, хоть та и тянулась к ней, не желая отпускать. Охотница ушла, не оглянувшись. Когда великанши и ее сани исчезли с поляны, растворившись в лесу, женщина рухнула на колени и зарыдала. «Мне просто нужно больше времени». Когда она, наконец, подняла лицо к небу, то увидела, что солнце и луна уже практически не видны. Это зрелище вынудило ее заставить себя успокоиться, восстановить дыхание, подняться на ноги. Ведьма вытерла глаза краем рукава и посмотрела в сторону пещеры. У нее еще оставались неоконченные дела.